что убило хорошее настроение. Предшествующие две недели он был все время подавлен, из-за в группе к нему относились с опаской, будто он и вправду совершил убийство. У Габи за него болело сердце. Она знала, что такое оказаться в изоляции, и хотела защитить Билла от этого. — Оставь здесь свою машину, — посоветовал Билл. — Я утром заеду за тобой. Мне по пути». Он удивился простоте ее квартиры. Несмотря на хорошую зарплату и вероятные поступления от родителей, Габи жила очень скромно в квартире с прилегающим садиком. Повсюду висели плакаты с изображением мест, в которых она побывала или хотела побывать, а на кухне было множество кастрюль, которыми хозяйка, похоже, мало пользовалась. Вообще, она явно не ладила с плитой. Макароны получились не лучшими из тех, что Биллу приходилось есть, но оба не обращали на это внимания, болтали обо всем, стараясь не говорить лишь о его бедах. «Какая у тебя семья?» «Габ». «Богатая». Она ухмыльнулась. «Ты это хотел услышать?» Билл рассмеялся. «Не совсем. Ты их любишь?» «Временами. Моя мамочка думает только о нарядах, а папочка восхищается мамочкой». Это был несколько упрощенный ответ, но не лишенный истины. «А братья и сестры у тебя есть?» «Нет, я одна». Билл тоже был единственным ребенком у своих родителей и часто об этом жалел. Женившись на Сэнди, он думал о том, чтобы иметь с ней детей, но очень скоро это стало совершенно невозможным ввиду ее пристрастия к наркотикам. Когда я была маленькой, они меня ужасно баловали, а потом чуть не сошли с ума, когда я решила стать актрисой. Мои родители тоже не были в восторге. Отец хотел, чтобы я стал страховым агентом, как он. Они меня по-настоящему никогда не понимали, как принято говорить. Живут они на восточном побережье. Я их не видел целых три года. Когда женился, сообщил им открыткой. Мама обиделась, что не предупредил их заранее и не познакомил с Энди. Потом они нам прислали в подарок салатницу, и с тех пор переписка заглохла. Самому мне писать и звонить не хочется. Мне им нечего сказать. А мой папа хотел, чтобы я стала адвокатом. Он считает, что я гроблю свои способности. Бил улыбнулся. Через год они уже так не будут думать. Ты станешь популярнейшей из молодых звезд Голливуда. А может и нет. Вдруг сериал раскритикуют и снимут с экрана. Это неправдоподобно, — засмеялся Билл. Такого не было ни с одним из сериалов Мэлла Векслера. Он как царь Мидас. К чему не прикоснется, все превращается в золото. Да, это удивительно, правда? — улыбнулась Габи. — Я до сих пор удивляюсь, почему он выбрал меня. — Потому что ты хорошо играешь, — сказал Билл с мягкой улыбкой, но совершенно серьезно. — Ты тоже. Давая друг другу высокую оценку, они не кривили душой, а делали это совершенно честно и сознательно. — Знаешь, Сабину я до сих пор как-то... — Побаиваюсь. С Джейн общаться так легко, а Сабина нагнетает вокруг себя напряжение. Габи говорила очень непринужденно, подперев голову рукой. Они сидели за кухонным столом, ужин еще не был закончен. Она любит строить из себя звезду. Иногда я задумываюсь, что у нее внутри. — Как что? — Бриллианты. Норковые шубы, банковский счет Мела, Отличный набор!» Габи рассмеялась, а затем посерьезнела.